Фридрих и Фан. Пенумбра рассказывает продавцу не все, однако больше, чем, говоря строго, необходимо, дабы описать объект поисков. Продавец слушает внимательно. Брови сосредоточенно нависли над глазами, широкий лоб сурово наморщился. К прилавку то и дело подходят волосатые и просят ключ от туалета. Продавец выдает его не говоря ни слова и без возражений, почти не глядя. Пенумбра завершает рассказ именем книготорговца из Сан-Франциско. Продавец молча размышляет. «Ясно», — говорит он наконец. «Я никакого Уильяма Грея не знаю. Я к этому ответу уже привык, ничего». Продавец прерывает его жестом. «Погоди, мы спросим Мо. Мо?» Дверь магазина распахивается, колокольчик нервно звякает. Обернувшись, пенумбра видит, как в толпе проходит какая-то невидимая сущность, сопровождаемая волной приветствий. «Мо, приветик! Мо, как жизнь? Мо! Мо, дорогой мой человек!» Море волосатых расступается, и показывается мужчина футов пятиростом ростом, с сияющим лысым черепом. «Это никто иной!» как Махамед Аль-Асмари. На острый крючок носа нацеплены круглые очки, на Мо стильный жакет Неру, узкий, темный и сверкающий, Мо обращается к собравшимся. «Вон, все вон!» и подгоняет толпу руками. «Домой, спать!» Вообще никто не реагирует. Песня все играет, собравшиеся невозмутимо смеются и флиртуют. Когда хозяин магазина снова поворачивается к широкому прилавку, лицо, прорезанное сетью глубоких морщин, сияет. «Сегодня у нас здоровая толпа, мистер Карвина!» Продавец Карвина хмурится. «Они на всех купили две книги, Мо!» «Нормально!» — отмахивается тот. «В нашем деле главное — построить отношения» и выждать правильный момент. Вот, смотрите. Развернувшись, он снова орет. «Эй ты, Феликс, так? Ты эту книжку уже три ночи читаешь, покупай давай!» Тот, на кого он указал, добродушно протестует, изображает пустые карманы. Мо снова орет. «Чушь, пусти шляпу по кругу! Уж три доллара-то с этих хулиганов насобираешь!» Толпа негромко улюлюкает. Мо снова отворачивается, все еще улыбаясь. — А тут у нас кто? — он смотрит на пенумбру. — Новенький? — Это более серьезный клиент, — одобрительно поясняет Карвина. — Мухаммед Аляс, Мари, знакомьтесь, Аякс, Пенумбра. Аякс — Аякс, — повторяет Мо и осматривает его с головы до пят. Я так понимаю, у ваших родителей были высокие ожидания. — Они... — Мой отец-поэт, — говорит Пенумбра, протягивая руку. — Приятно познакомиться, мистер Аляс Мари. — Ой, умоляю, зовите меня, Мо. Он берет руку Пенумбры обеими ладонями. — Что ж, добро пожаловать в наш круглосуточный книжный магазин. Вряд ли вы прочитали о нас в Роллингстоун. «А, нет, я не...» «Мо, он ищет конкретную книгу», — перебивает Карвина. «Как и все мы, мистер Карвина, мы все ее ищем». Но большинство этого пока не осознает. «Тут наш друг Пинумбра многих опередил». «Это очень старая книга», — поясняет Пенумбра. «Самое свежее упоминание о ней относится к этому городу, книжному магазину которого уже нет. Я приехал сюда в надежде, что у кого-нибудь из книжных торговцев остались какие-либо данные о сделках с ней. Мо семенит за прилавок, сгоняет корвину со стула и садится на его место. — Я заметил у вас в кармане вопль, мистер Пенумбра. Мо тычет в него пальцем со своего насеста. «И теперь знаю, что вы побывали у этого выскочки нашего конкурента, прежде чем отважиться зайти сюда. Но они ничем не помогли, так, ну, разумеется. У нас здесь память длиннее, но скажите мне, скажите, что же вы ищете?» Пенумбра вновь пересказывает свою историю. Где-то на середине к прилавку подходит юноша с пушком на подбородке держа потрепанную дюну и пригоршню разнокалиберных монет. Мо отмахивается. «Да бери просто так, Феликс, а на эти деньги сходи подстригись». Пенумбра досказывает, и они с корвиной выжидающе смотрят на Мо. «Уильям Грей», — медленно говорит тот. «Что ж, очень интересно». Пенумбра воодушевляется, — «Вы о нем слышали?» «Мне знакомо это имя», — отвечает Мо. Четыре простых слова, но от них по спине пенумбры бегут мурашки. «И я расскажу, откуда», — продолжает Мо, а потом поворачивается к своему продавцу. «И вы слушайте внимательно, мистер Карвина. Вас это тоже заинтересует». В магазине стало тише, женщина с приемником ушла, сплетя пальцы, Мо кладет на них подбородок. — Начну с того, мистер Пенумбра, что половину вы сказали верно. Пенумбра вскидывает бровь, какую именно. Мо молчит, тянет, затем произносит. — Уильям Грей не человек. Это название корабля. Быть не может. Пенум прокачает головой. Мне четко написано про книжный магазин. Мол, пристально смотрит на него поверх костяшек. Много ли вы знаете об этой земле? О городе? Признаюсь, что я не местный, но нахожу труды Хербакейна весьма, мов фыркает. Идемте со мной. Оба! Он спрыгивает со стула и сменит к двери. На выходе он кричит юнцу с пушком на подбородке и дюной. «Феликс, присмотри за магазином!» А по улице ветер гоняет клочья тумана. Мов вздрагивает и поднимает повыше воротник. «Идемте!» — говорит он, устремляясь вниз к заливу. Его тень пляшут под фонарями, Пенумбра с корвиной подчиняются, и все трое несколько кварталов идут молча. Туман сгущается, от книжного магазина позади остался лишь призрачный свет. Вот, Мо резко останавливается. «Это Сан-Франциско?» Пенумбра озадаченно смотрит на него. «А это...» — Мо прыгает на шаг вперед. «Залив!» Точнее, здесь он был, пока его не засыпали. Я сейчас стою в Новом Сан-Франциско, на свалке». Карвина наклоняется к земле, как будто надеется увидеть разницу. Бетон холоден и гладок. «Тут в основном обломки большого землетрясения и пожаров 1906-го», — говорит Мо. «Но не только. Есть и корабли». «Корабли», — повторяет Пенумбра. Это было в 1849 году. В город ежедневно приплывали корабли, набитые будущими старателями. Они сходили на берег, а некоторые, не утерпев, прыгали в воду и бросались бегом на золотые прииски. Так-то. Моряки всю дорогу слушали бред этих сумасшедших и тоже не хотели остаться ни у дел. Мечтали, что их ждет богатство, и побросали свои корабли. Все до единого, даже капитаны. Карвина хмурится. «Совсем бросили?» «Целиком и полностью, не колеблясь, мистер Карвина. Ведь кто-то должен собирать куски золота, которые валяются прямо на земле, как яблоки под деревом. По крайней мере, они так думали». А корабли, оставшиеся без капитана и экипажа, продавали с молотка. В основном они так и стояли там, где пришвартовались, и использовали их по всяким назначениям. У них даже были адреса. Из них делали склады, постоялые дворы, бордели, тюрьмы. На лице пенумбры сияет догадка. Книжные магазины. Всего один. Как раз... Уильям Грей. «Да, я действительно не так понял», — со стоном признается Пенумбра, хлопает себя ладонью по лбу и запускает пальцы в волосы. «Искал совсем не то». Мо задумчиво смотрит на воду. «Да, Уильям Грей стал книжным магазином, первым в городе. Учредили его мистер Фридрих» и мистер Фан. Услышав это имя, Карвина оживляется и как будто собирается что-то сказать, но Мо продолжает. Они были добрыми друзьями. Фридрих приплыл из Германии, а Фан родился здесь, в Сан-Франциско. «Да-да, мистер Карвина!» Тут он со значением смотрит на своего продавца. У мистера Фана был партнер, но недолго. Пенумбра в недоумении переводит взгляд на Карвину, но тот и сам ошарашен, Амо рассказывает дальше. Лет десять их совместное предприятие бултыхалось в заливе, маячок знаний в довольно-таки недалеком сообществе. Но, увы, должен констатировать, что интерес к делу мистера Фридриха угас. Рынок недвижимости в Сан-Франциско тех времен был такой же безумный, как и сейчас. А в город ворвалось одно новшество. Спекулянты скупали так называемые участки воды. Клочки залива, понимаете? И засыпали их. Алхимия раз-два и недвижимость у воды. И одним из методов, это было бы смешно, если бы не было так грустно, Одним из особо быстродейственных способов было просто затопить корабль. «Нет», — мочит Пенумбра, — «не Уильям и Грея же. Однажды утром... Ох, я даже представить себе не могу. Это было редкостное предательство. Он подставил не только мистера Фана, но и всех. Ох!» Мо качает головой. Жесткий свет фонаря рисует тонкие тени, расчерчивает паутины его морщинистые щеки. Однажды утром мистер Фан пришел в свой прекрасный плавучий книжный магазин на Билл-стрит и не застал его на плаву. Придрих его потопил. Из воды торчал лишь кончик мачты. Пенумбра ахает. — И что сделал Фан? — Разумеется, то, что сделал бы любой уважающий себя книготорговец, мистер Пенумбра. В глазах Мо мелькает темная искра. Он нырнул. Пенумбра издает смешок, как будто гавкает. — Да ну! «Да», — настаивает Мо, — он нырял и нырял и нырял и достал все, что смог. В итоге удалось высушить и скопировать лишь несколько томов, которые, он вновь смотрит на Карвину, и по сей день лежат в основе нашей коллекции. «Я не знал, что все началось с фана», — говорит Карвина. «О, да!» Он открыл новый магазин там, где мы располагаемся сейчас. Это он, мистер Карвина, повинен в том, что у нас здание таких странных габаритов, и его же надо благодарить за колокольчик над дверью. «А точно тайчон? Он спас?» — спрашивает Пенумбра. Его едва не трясет. У него перед глазами маячит задание. Книга с таким названием. Еще у вас? То есть мастерство судьбы? Я правильно перевожу. Пинумбра кивает. Сан-Франциско, по всей видимости, греческий популярен. Мо перебирает свой каталог в уме. Мне очень жаль, мистер Пинумбра, но я уверен, что у нас ее нет. Но она была на Уильяме Грее. — настаивает Пенумбра. — У меня есть свидетельство. — Значит, сплыла. Корабль пошел ко дну. А теперь Мо обводит руками тротуар, улицу, витрины, магазинов, все эти темные декорации, сползающие в залив. Теперь над ним вырос большой город.